Как нужно танцевать, танцевать поверх самих себя. Что из того, что вы не удались? Сколь многое еще возможно? Так научитесь же смеяться поверх самих себя. Возносите сердца ваши, вы хорошие танцоры, Выше, все выше, и не забывайте также и доброго смеха, Этот венец смеющегося, этот венец из роз, Вам, братья мои, кидаю я этот венец. Смех признал я священным. О, высшие люди, научитесь же у меня смеяться». «Песнь тоски». Когда Саратустра говорил эти речи, стоял он близко ко входу в пещеру свою. Но с последними словами незаметно ускользнул он от гостей и выбежал на короткое время на чистый воздух. «О, чистый воздух!» — воскликнул он. «О, блаженная тишина меня окружающая!» «Но где звери мои?» «Сюда, сюда, орел мой и змея моя!» «Скажите мне, звери мои, эти высшие люди все вместе!» «Быть может, они пахнут нехорошо!» «О, чистый запах, окружающий меня!» «Теперь только знаю и чувствую я, как я люблю вас, звери мои!» И Заратустра повторил еще раз «Я люблю вас, звери мои!» Орел и змея приблизились к нему, когда он произнес эти слова, и подняли на него взоры свои. Так стояли они тихо втроём и вдыхали, и втягивали в себя чистый воздух, ибо воздух здесь, наружи, был лучше, чем у высших людей но едва покинул за пещеру свою, как поднялся старый чародей. Лукава оглянулся и сказал, «Он вышел!» «И вот уже, высшие люди, позвольте мне, подобно ему, пощекотать вас этим льстивым именем». И вот уже овладевает мной мой злой дух, обманщик и чародей, мой демон тоски, Который до глубины души противник этого Заратустра, простите это ему. Теперь хочет он показать вам свои чары, ибо настал час его. Тщетно борюсь я с этим злым духом всем вам, Какое бы почитание ни воздавали вы себе на словах, Будете ли вы называть себя свободомыслящими или правдивыми, или кающимися духом, или освобожденными от оков, или алчущими и жаждущими? Всем вам страдающим подобно мне великим отвращением, для которых умер старый бог, а новый бог даже не лежит еще спеленутым в колыбели. Всем вам мил мой дух и демон-чародей. Я знаю вас, высшие люди». Я знаю его. Я знаю также этого демона, которого люблю против воли, этого Заратустру. Он сам часто кажется мне похожим на прекрасную маску святого, похожим на новый удивительный маскарад, в котором находит удовольствие мой злой дух, мой демон тоски. Я люблю Заратустру. Часто кажется мне ради моего злого духа. Но он уже владевает мною. И угнетает меня этот дух тоски, этот демон вечерних сумерек. И поистине, о высшие люди, ему хочется шире раскройте глаза, ему хочется прийти ноги гимн. Мужчина или женщина, еще не знаю я, но он идет, он гнетет меня. Горе. Шире раскройте чувства ваши. День. Отзвучал, для всех вещей наступает теперь вечер,